13. До пятницы оставалось еще четыре дня, и Кол, Аарон и Тамара провели их, тревожась попеременно то о плане Алмы, то о предстоящем тесте. Мастер Руфус на занятиях продолжал говорить загадками и задавать им странные задания. На этой неделе Кол научился а ловить огонь, что бросала ему Тамара. Б. Дышать после того, как Аарон с помощью магии воздуха лишал его кислорода. И. В. Сушить свою одежду после того, как мастер Руфус промочил его до нитки. Последнее, к сожалению, пришлось делать без магии. Не помогало и то, что все пребывали в мрачном настроении. Тамара постоянно всматривалась в мерцающие огоньки свечей и пламя в каминах, точно надеясь увидеть там лицо сестры. В столовой Аарон оглядывался по сторонам, словно ожидал, что в любой момент все начнут бросаться в него едой. А кол пугался теней. Причем это дошло до того, что даже Хевок стал дёрганым. И от Джаспера не было никаких новостей. Согласно Селии, у Дрю почти не было друзей. Он держался особняком и лишь иногда подходил к старшим ученикам за советом, как вести себя с мастером Лемуэлем. Алекс Страйк, как стало ясно теперь, отправил Дрю к мастеру Норту, чтобы тот все ему рассказал, но Дрю не послушался. Видимо, ему было приказано вести себя тише воды ниже травы, а жалоба директору школы в эти рамки не входила. Что касается того, кто распустил слух об Ороне, Джаспер пока об этом ничего не узнал. Но обещал добыть больше информации к концу недели. К вечеру четверга Кол уже просто смирился с тем, что должно было произойти в пятницу. Во что бы это все не вылилось, они, по крайней мере, приблизятся к части ответов. Но в столовой мастер Руфус сообщил им, что у них будет незапланированное вечернее занятие в связи с тем, что Алма вернулась. «Тамара — это урок магии хаоса, поэтому...» — начал он, но девочка его перебила. «Я хочу посмотреть», — заявила она. «Будет интересно. Немногим удается наблюдать магию хаоса в действии, а я уже немало видела. Я хочу знать больше о том, как она работает». Руфус кивнул, хотя выражение на его лице никак нельзя было назвать счастливым. Впрочем, он почти все время казался сердитым, так что, возможно, это ничего и не значило. Покончив с лишайниками, грибами и мутно-серыми подземными смузи, они собрались в привычном классе. Мастер Руфус вышагивал взад-вперед по комнате. Алма, опершись на короткий посох, заговорила. «Как вам известно, противоположностью магии хаоса или пустоты является душа. На последнем уроке вы научились видеть душу. Теперь я хочу научить вас, как касаться чужой души своей магией. Легонько по ней стукнуть, вот и все». «Кажется, я уже высказал свое мнение на этот счет», — заметил Кол. «Это жутко и странно, и мы не знаем, как это влияет на людей». Алма протяжно вздохнула. «Как я уже говорила, они теряют сознание, и все. Но если ты такой разборчивый, предлагаю первым попробовать Аарону. Он может попрактиковаться на тебе». «Я, ну...» — запнулся Кол. Тамара, сидевшая у каменной стены, поднялась на ноги. «Я это сделаю». «Ты не можешь!» — воскликнул Кол. «И еще, почему всем так не терпится меня вырубить?» «Видимо, что-то у тебя с лицом». Тамара покачала головой, точно он вел себя еще более глупо, чем обычно. «Но на самом деле я имела в виду, что Аарон может попрактиковаться на мне. Я добровольно вызываюсь, чтобы по моей душе стукнули». А Арон с сомнением на нее посмотрел. «Почему? Я не хочу делать тебе больно». Она пожала плечами. «Я хочу знать, как это работает. И потом, может, я смогу как-то помочь вам собственными впечатлениями. А раз ты беспокоишься о боли, я смогу ответить, больно это или нет». Кол растерялся. Собственный протест против всей этой затеи стал казаться чем-то ужасно глупым. Разве не круто научиться стуком лишать людей чувств, если, конечно, это никак не вредит их душам? Если кто-то начнет его доставать, один коротенький стук по его душе может решить проблему. Он сможет постоянно вырубать Джаспера. «Ладно, ладно», — сдался Кол. «Научите меня тоже, как это делается». Тамара бросила на него презрительный взгляд, зато Алма расцвела улыбкой. «Это просто». — сказала она. Но это не было просто. Алма знала лишь теорию и никогда сама этого не делала. А с того момента, когда у нее был творец для экспериментов, прошло почти два десятилетия. Если верить ее словам, этот трюк предполагал немалую концентрацию внимания. Сначала им нужно было увидеть душу, а затем потянуться к ней тончайшим усиком магии хаоса и дотронуться до нее. Кол к его немалой досаде встал в пару с Алмой, тогда как Аарон с Тамарой. От идеи прикоснуться к душе человека, которого он едва знал, у него похолодело на сердце. Руки начали дрожать, и чувствовал он себя весьма странно. Но попробовать было нужно. Он закрыл глаза и попытался сделать все так, как она рассказывала. Для начала увидеть ее душу, как у него уже выходило с Аароном. Но на этот раз все было по-другому. Аарон был одним из его лучших друзей. Сейчас же процесс напоминал игру в прятки в полной темноте, когда приходится хвататься за все подряд. Но, наконец, к собственному удивлению, ему удалось коснуться ее души. Причем дело не ограничилось стуком. Он почувствовал, как ее серебристая продолговатое нечто трепыхается, точно выброшенная из воды рыба. Он ощутил стальную волю и бездонную печаль, и неожиданный ужас, прежде чем отдернул свое сознание от ее души. Задыхаясь, он открыл глаза ровно в тот миг, когда ее глаза закатились. Она упала на гору подушек, что мастер Руфус перенес сюда из какой-то другой части магистериума. Кол перевел взгляд и увидел, как Аарон подхватил изящно покачнувшуюся в обмороке Тамару. Он не отпускал ее, и уже через секунду ее веки задрожали и открылись. Девушка засмеялась и, выпрямившись, улыбнулась Арону. Руфус поспешил к Алме. «Она все еще без сознания», — сказал мастер. «Но она в порядке». Руфус все еще был мрачен. «Отличная работа, дети». У получилось. Он стукнул по чужой душе. Но приятного в этом ничего не было. Совсем ничего». Наступила пятница. Колом проснулся от того, что Хевок вылизывал его голую ступню, и это было противно и щекотно. Кол перевернулся, все еще не до конца проснувшийся, и спрятал ноги под одеяло, надеясь тем самым их защитить. Но лишь вынудил Хевока запрыгнуть к нему на кровать и начать вылизывать его лицо. «Уйди! Фу! Перестань!» Отплевываясь, застонал кол, прикрывая голову одной рукой, а второй отпихивая волка. Иногда он думал, что лучше было бы не знать, где периодически бывал язык Хевока. Натягивая форму, он все еще сонный подумал, что если стукнуть по душе Хевока, то можно поспать еще минут 15, но решил, что с души Хевока хватает и того, что она охвачена хаосом. Кол вывалился в общую комнату и побарабанил по двери Тамары. Была ее очередь сопровождать его на утренней прогулке. Изнутри послышался стон, и несколькими минутами спустя она с глазами такими же мутными, как у него, открыла дверь. На руке у нее была надета фиолетовая повязка, напомнившая Колу, что ему нужно сходить за своей. Они вышли в коридор, ведя Хевака на поводке, чтобы никому не пришло в голову на него нападать. «Сегодня тот самый день», — на полпути к выходу на задание сказала Тамара, указав на свою повязку. «Все будут ждать от нас чего-то невероятного, но, ты знаешь, я пообщалась с другими учениками, и, учитывая, сколько времени мастер Руфу утвердит нам о личной ответственности и учит вас двоих магии хаоса, я сильно сомневаюсь, что мы готовы». Все внимание Колла было сосредоточено на том, чтобы не спотыкаться. По утрам его нога всегда плохо слушалась, и требовалась значительная сноровка, чтобы идти, опираясь преимущественно на нее, разминая затекшие мышцы. Он кивнул. Колу всегда казалось, что он никогда и ни к чему не готов, но ему не нравилось, когда Тамара с ним соглашалась. — Может, воспользуемся магией хаоса? — предложил он. — Едва ли это назовешь секретным оружием? Она фыркнула. — Пожалуйста, если ты хочешь, чтобы все посчитали, что ты жульничаешь. — Это не жульничество, — настаивал Кол. — Это моя и Аарона магия, — Тамара вскинула брови. — Ты бы так не думал, не будь ты творцом. — Наверное, нет, — признал Кол. — Но ведь я творец. Она скорчила ему рожицу, что означало, что он ее разозлил, либо что он ее впечатлил. Кол не был уверен, что правильно понимает ее эмоции. Хэвок сделал свои дела, пока Кол глубоко вдыхал свежий воздух и бездумно пинал листья. Затем они вернулись и обнаружили, что маги наконец признали их вещи неопасными и вернули их. И хотя Колу не терпелось проверить все, он лишь схватил Мири, сунул кинжал в чехол и отправился с Тамарой в столовую. Арон уже сидел за их столом вместе с Джаспером и Рейфом. Арон весь съежился над своей тарелкой, Точно пытался исчезнуть. Тамара плюхнулась на стул и обратилась к Джасперу. «Ну, узнал что-нибудь полезное?» Джаспер приподнял бровь. «Сходи куда-нибудь, Рейв!» — сказал он. «За что?» — вскричал тот. «Во имя всего святого! За что?» Рейв схватил тарелку и пошел к другому столу, провожаемый пристальным взглядом Джаспера. «Не обращайте на него внимания. Рейв вечно бурчит по утрам». — сказал он. — В общем, я поговорил с Селей. Мне пришлось задействовать все свои чары, чтобы вытянуть из нее информацию. А Арон встревоженно на него посмотрел. кол закатил глаза. — Пожалуйста, только больше никаких советов, — попросила Арон. — Давай, по делу, что она сказала, если она вообще что-то сказала? Джаспер бросил на него снисходительный взгляд. «Нет ни одного слуха о еще одном Творце, кроме вас двоих. Хотя о вас болтают постоянно, если вам это интересно. Как вы победили врага? Собираетесь ли вы начать экспериментировать со своими силами? Есть ли у вас подружки?» «С чего у них должны быть подружки?» Судя по ее тону, последняя фраза по-настоящему шокировала Тамару. «Ты такого высокого о нас мнения, Тамара, спасибо». — съязвил Кол. — Я просто имела в виду... Ну, у вас нет на это времени? — На любовь всегда найдется время, — заявил Джаспер и надменно на них посмотрел. Тамара застонала. — А слухи? Кто их пустил? Джаспер помотал головой. — Пока не знаю. Селия сказала, возможно, кто-то из старших ребят. Тамара судорожно вздохнула. — Думаете, это могла быть кимия? — спросила она. — Она ужасно повела себя с Ароном, «Но зачем ей выдумывать подобное?» — не согласился Арон. «Она же меня знает. Немного, по крайней мере». «Не думаю, что это она», — возразил Кол. «Она вела себя так, будто была шокирована. Ведь Арон мог быть не тем, кем она его считала. Не похоже на того, кто сам распустил о нем эти слухи». Джаспер подбросил в воздух гриб и поймал его ртом. «Прошла всего неделя». Со временем я выведу больше». «Прекрасно», — отозвался арон «Может, мы даже что-то узнаем, если переживем сегодняшний тест». Кол успел почти забыть о нем. Он застонал. Мастер Руфус нагнал их, когда они выходили из столовой. На его лице цвела зловещая улыбка, а на плече висела большая сумка. «Идемте, ученики». «Что-то мне подсказывает, вам понравится то, что мы приготовили для вас сегодня». Коллу это не понравилось. Их привели в тот же огромный зал, где уже прошло немало тестов, включая сражения с вивернами на их железном годе. Но в этот раз здесь все пылало». Ладно, может, не все, но многое. Кол почувствовал, как горячий воздух немедленно окутал тело и начал медленно его поджаривать, точно кусочек зефира. В центре зала танцевали языки пламени. Но не в разнобой, а четким рисунком. Огненные линии тянулись параллельно друг другу, оставляя между собой своего рода проходы. Колу вспомнились снимки зеленых лабиринтов, где люди бродили в поисках выхода между стенами из деревьев и кустов. Но этот был сделан из живого огня. Огненный лабиринт! Арон смотрел, не мигая, как и Тамара, в глазах которой мерцали отражения пламени. Огненные языки разрастались и опадали в брызгах искр. Кол подумал, может, Тамара вспомнила о своей сестре. К ним подошел один из учеников Золотого года, скорее всего, из группы мастера Норта, и осторожно передал мастеру Руфусу три фляжки из той кучи, что он нес. Тот кивнул и повернулся к своим ученикам. «Они ваши», — сказал он, указав на фляжки, на каждой из которых были отчетливо выгравированы инициалы АСКХТР. «Вода — противоположность огня». Внутри налито немного воды, которой вы сможете взывать по мере прохождения лабиринта. Помните, вы можете разом израсходовать ее всю и пройти насквозь, а можете поберечь свою магию. Не мне вам подсказывать, какой путь мудрее. Судите сами. Кол был практически уверен, что мастер Руфус только что сообщил им, какой вариант был предпочтительнее, даже если сам он не желал это признавать запрещено лишь пролетать над лабиринтом. Это карается немедленной дисквалификацией. Понятно?» Мастер Руфус сурово посмотрел на каждого из них. Кол кивнул. «Потому что это нечестно и опасно», — добавила Тамара. «Жар устремляется вверх. Воздух над лабиринтом будет раскаленным». «Совершенно верно», — подтвердил мастер Руфус. «Еще кое-что». Это задание индивидуально. Он бросил долгий, тяжелый взгляд на их вытянувшиеся лица. «Вы пойдете не группой, а по одному». «Погодите, что?» — ахнула Тамара. «Но мы же должны охранять кола. Мы не можем выпускать его из виду». «Мы думали, это командное испытание», — подхватила Арон «Зачем тогда одинаковые повязки?» Мастер Руфус взглянул на других мастеров, подготавливающих своих учеников к лабиринту. Между ними мелькали несколько старших ребят, раздавая фляжки и отвечая на вопросы. Помощники. Кол различал блеск золота и серебра на их браслетах. Заметил Алекса и Кимию. Кимия посмотрела в их сторону и махнула Тамаре, но Таня стала махать в ответ. В ее черных глазах пылало упрямство. «Это и есть командное испытание». Ваши баллы будут усреднены», — сказал мастер Руфус. «Этот тест научит вас, как важно каждому члену группы нести ответственность за успехи своих товарищей. И хотя немаловажно уметь работать сообща, необходимо также учиться добиваться результата в одиночку. А Колли не переживайте», — добавил он, — «беспокойтесь за себя и свои баллы. Каждый из вас зайдет в лабиринт с разных концов». Ваша задача — добраться до центра. Первый, кому это удастся, получит целый день свободы от уроков, которые он сможет провести в галерее вместе со всей своей группой. Кол внезапно почувствовал острое желание выиграть. Целый выходной, который можно будет провести, бултыхаясь в горячих бассейнах, смотря фильмы и объедаясь конфетами в компании Тамары и Аарона. Это будет здорово. Он также обрадовался тому, что во время теста за ним не будут присматривать. Он ценил намерения друзей, но не привык постоянно быть с кем-то, и это его выматывало. Этот тест придумали мастера, и они же следили за его проведением. Что означало, что никто не будет в безопасности. Но при этом, скорее всего, он не окажется в большей опасности, чем кто-либо еще. Над огнем, усиленной магией воздуха, загремел голос мастера Норта. Он еще раз объяснил правила, подчеркнув момент про запрет полетов, и принялся зачитывать их стартовые позиции. Кол пошел на поиски своей меловой отметки би «Удачи!» — сказал он Аарону и Тамаре. Те сжимали в руках фляжки и с тревогой смотрели на него. У Колла потеплело на сердце и вовсе не от огня. Оба его друга собирались зайти в раскаленный лабиринт, и оба волновались за него, а не за себя. Осторожней, Арон хлопнул Колла по плечу. Его зеленые глаза смотрели успокаивающе. У нас получится. В голосе Тамары слышались нотки былого энтузиазма. Ты и оглянуться не успеешь, а мы уже будем плескаться в галерее. Они заняли свои места. Кол услышал сквозь треск и гул пламени голос мастера Норта. «На старт! Внимание! Марш, ученики!» Все бросились вперед. Лабиринт состоял из множества проходов. Кол пошел по своему, уходящему вглубь пламени. Вокруг все полыхало. Другие ученики, запляшущими оранжево-красными языками, превратились в расплывчатые тени. Впереди показалась развилка. Кол наугад повернул налево и пошел дальше. Сердце гулко билось в груди, а горло обжигало вдыхаемым горячим воздухом. Ну, хотя бы дыма не было. «Огонь хочет гореть!» Он вспомнил собственное ироничное продолжение – придуманное им, когда он впервые услышал Квинканс. «Кол хочет жить». В этот момент огонь осел, и Кол смог окинуть взглядом весь лабиринт. Он никого не увидел. Пульс ускорился, когда он понял, что в лабиринте не было больше никого из учеников. Лишь он один, хотя он все еще мог видеть стоящих вдоль стен мастеров. «Арон?» — позвал он. «Тамара?» Кол напряг слух, пытаясь различить что-нибудь еще, кроме треска пламени. Ему показалось, он смутно уловил свое имя, далекое точно шепот, и повернулся в ту сторону. Но тут огненные языки опять взметнулись вверх, на высоту телефонных столбов. Один такой язык едва не задел Колла, и тот поспешил отступить. Край его рукава вспыхнул. Он сбил пламя ладонью, но глаза защипало так сильно, что он почти ослеп, и на него напал страшный кашель. Схватив фляжку, Кол торопливо открутил крышку, ожидая увидеть внутри знакомый блеск воды. Воды, которой он мог призвать и с помощью которой смог бы залить огонь. Но там было пусто. Кол потряс фляжку у самого уха, надеясь на ошибку, надеясь услышать привычный плеск. Перевернув ее вверх дном, он сильно тряхнул рукой, надеясь хотя бы на одну каплю. Ничего. Внутри было пусто, если не считать крошечной дырки на дне. Словно ее кто-то просверлил. — Мастер Руфус! — закричал он. — В моей фляжке нет воды. Вам придется остановить тест. Но вокруг продолжало бушевать пламя. Вколло полетел в сполох, и ему пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы увернуться. Запнувшись, он больно упал на одно колено, лишь каким-то чудом не попав лицом прямо в стену огня. Бок и ногу заломило. Когда он с трудом поднялся, на секунду его пронзил страх, что больная нога не удержит. — Мастер Руфус! — закричал он вновь. — Мастер Норт, кто-нибудь! С чего он взял, что справится в одиночку? Почему доверился мастерам, что они уберегут его от опасности? Будь с ним Тамара или Аарон, он бы одолжил их воду. Но вдруг его мысли потекли совсем в ином направлении. Что если во фляжках Тамары и Аарона тоже не было воды? Что если тот, кто нацелился на него, хотел быть уверенным, что они никак не смогут ему помочь? Он должен был их найти. Кол зашагал вперед, стараясь игнорировать усиливающийся вокруг жар. Время от времени то там, то здесь пролетали похожие на сигнальные ракеты огненные шары. Он увернулся от одного такого, когда завернул за угол. Следующий поворот, и Кол оказался перед стеной пламени. Тупик. Попятившись, он развернулся, собираясь вернуться туда, откуда пришел, но проход уже перекрыл огонь. Лабиринт перестраивался, и окружившее его пламя точно потянулось к нему язычками, поджаривая его, наполняя воздух вонью от опаленных волос и ткани. Огонь поглотил отчаянный вопль Колла. Но, разумеется, лабиринт изменялся, иначе зачем им потребовалась бы вода? Мастера предусмотрели ситуации, когда ученикам пришлось бы воспользоваться магией. Одна стена пламени подвинулась к нему. Кол видел, как наливаются оранжевым, раскаляясь металлические заклепки на ботинках. Если он не хочет превратиться в шашлык, ему необходимо найти выход из лабиринта. Взлететь нельзя. Тамара была права. Над огнем воздух будет еще горячее. Воздух. Стоп, подумал Кол. Огню нужен воздух, так? Огонь питается воздухом. У него появилась идея. Он вытянул перед собой левую руку, копируя движения магов, когда те направляли в свои заклинания силу, как это делал Аарон. Он потянулся далеко-далеко, дальше огня, дальше камня под ногами, дальше воды в ручьях и бухтах за многие мили отсюда, дальше самого воздуха, Он потянулся через пространство туда, где его уже не существовало, к небытию, к самому сердцу пустоты. Жар от огня спал. Его кожу больше не обжигало и не кололо. Наоборот, ему стало холодно. Холодно, как в открытом космосе, где нет тепла, одна пустота. В центре его ладони закружил черный вихрь. Он поднимался и разрастался над его кожей, подобно столбу дыма. Огонь хочет гореть. Воздух хочет подниматься. Вода хочет течь. Земля хочет скреплять. Хаос хочет поглощать. Спираль хаоса тянулась вверх все быстрее и быстрее. Она превратилась в черный торнадо, скрывший внутри себя всю его кисть до запястья. Он чувствовал его жесткое, мысленистое прикосновение, напоминавшее зыбучие пески, что в любой момент грозили утянуть его внутрь. Кол поднял над головой руку, выпрямил спину и встал на цыпочки, пока, наконец, его пальцы не оказались на уровне стены пламени. Поглощай. — приказал он. — Поглощай воздух! Хаос растекся под потолком зала. Кол ахнул от мощного хлопка, сотрясшего воздух. Языки пламени дико заплясали, пока над ними разрасталось черное облако, поглощающее кислород. Чтобы гореть, огню необходим кислород. Кол помнил это с уроков естествознания. Его черный хаос съедал кислород вокруг пламени. Теперь он начал слышать и другие звуки, удивленные и испуганные крики учеников. Пламя издало странный звук, будто втянулось само в себя, после чего погасло, осыпавшись горками пепла. В один миг стало видно весь зал, остальные ученики припали к полу, кто-то судорожно хватался за свои фляжки, и все в ужасе оглядывались по сторонам. Выпущенный колом дым все еще висел в воздухе. Черный и зловещий, он, казалось, распух от поглощенного воздуха. Кол начал задыхаться, и лишь тогда вспомнил еще кое-что, почерпнутое из курса естествознания. Кислород был необходим не только огню, но и людям. Дым начал медленно опускаться, клубясь и словно ища новые жертвы. Мастер Руфус с криком бежал к уничтоженному лабиринту. «Кол! Избавься от него! Кол!» В панике Кол выбросил перед собой руку, потянувшись к Хаосу, пытаясь воззвать его назад. Он чувствовал его сопротивление. Хаос желал свободы. Хотел, чтобы его оставили в покое. Кол так сильно напряг руку, что пальцы согнулись, напоминая когти хищной птицы. «Вернись!» Внезапно черный дым свернулся в тугой жгут и скользнул вниз. Кол вскрикнул, но затем увидел, что конец жгута нацелен на Арона, тоже стоящего с поднятой рукой. Хаос втянулся в его ладонь и исчез. Мастер Руфус резко остановился, не добежав до кола нескольких футов. Аарон медленно опустил руку. Кол заметил Тамару. Ее щеки были измазаны в пепле, рот приоткрыт. Кол и Арон посмотрели друг на друга поверх куч пепла, избившихся вместе перепуганных учеников. Тамара была единственной из их троицы, что пошла тем вечером на ужин в столовую. Вернулась она с едой для кола и Арона, целым подносом лишайника, грибов, трубочек и любимого колом фиолетового пудинга. «Как все прошло?» — поинтересовался арон Она пожала плечами. «В целом нормально. Тамара отлично умела лгать, поэтому Кол не отрывал от нее пристального взгляда, почти уверенный, что, что бы она ни сказала, правда была намного хуже». «Все набросились с вопросами, но и все. Какого рода вопросами?» — спросил Кол. «Типа я псих? Становлюсь ли я злым?» «Не будь параноиком», — отмахнулась Тамара. «Да уж, скорее всего, они считают психом меня», – вздохнул Аарон. Самым странным было то, что Кол не мог с ним поспорить. Несмотря на то, что Аарон всех спас от Колла, и это событие заставило его вспомнить свой прошлогодний список вселенского зла, потому что если бы тогда он едва не убил всех учеников Медного года, он бы точно приписал себе немало отрицательных баллов. Его владение магией хаоса все еще пугало окружающих. «Скоро все закончится», — сказала Тамара. «Мы поможем Алме, и она сделает так, что Дженнифер...» «Ладно, я понятия не имею, что именно она собирается с ней сделать, но мы узнаем, кто ее убил, а значит, узнаем, кто за тобой охотится. Так что ешьте, вам потребуются силы». Так кто выиграл?» — спросил Кол. «Что?» тамара в замешательстве на него посмотрела Ты о чем кто выиграл тест уточнил кол кто отправится в галерею в смысле они выбрали того кто был ближе всех к центру или решили отказаться от этой идеи отправимся мы медленно точно человек вынужденный сообщить плохие вести произнесла она ты выиграл кол О сказал он Он не был уверен, как стоит воспринимать эту новость. Никто его не поздравил. Мастер Норт, разъяренным вихрем пронесшись по потухшему пламени, схватил Колла за плечи и принялся трясти, громовым тоном требуя объяснений. Но когда Колл показал ему пустую фляжку с дыркой в дне, его лицо вытянулось, и на нем появилось выражение растерянности. Мастер Руфус оглянулся по сторонам с таким ледяным спокойствием, точно прикидывал, что он сделает с виновником. Кол хорошо понимал его чувства, хотя смущал тот факт, что, как ему показалось, на секунду взгляд мастера Руфуса остановился на Анастасии. Иногда, сидя в столовой, Кол начинал сомневаться, что человек, желающий ему смерти, мог так хорошо сливаться с окружающими. «Тамара права. арон нацепил на вилку большой кусок лишайника. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к предстоящей ночи. Мы и так израсходовали столько магии, что мне необходимо вздремнуть, иначе я усну прямо в обнимку с охваченным хаосом медведем, и он меня сожрет». Кол, регулярно засыпающий в обнимку с охваченным хаосом волком, фыркнул. После чего они оба накинулись на еду и быстро совсем расправились. К тому моменту Кол тоже начал клевать носом, а его голова по ощущениям стала напоминать воздушный шар. Он вспомнил, как Арону после продолжительного применения магии хаоса становилось плохо, и он падал в обморок, хотя самому Колу еще не приходилось испытывать ничего подобного. Шатаясь, он пошел к себе. Когда Кол проснулся, запутанный в одеяло и все еще в форме и обуви, он даже не смог вспомнить, как ложился. За дверью раздавались голоса. Видимо, пришло время. Кол заставил себя встать и выйти в общую комнату. На диване сидел Алекс и разговаривал с Тамарой. Оба были во всем черном, точно ниндзя. Каштановые волосы Алекса наполовину скрывала темная кепка, А Тамара надела просторный черный свитер и легинсы. Волосы были заплетены в блестящие косы, перевитые черными лентами. Алекс улыбался ей как-то по-особенному, как, по как когда-то улыбался Кимии. Коллу это не понравилось. — Моя приемная мать отправила меня на помощь, — сказал Алекс, повернувшись к Колу. Вы уверены, что готовы на это? На эту ночную вылазку? Потому что дело серьезное. «Я не знал, что ты будешь участвовать», — буркнул Кол, и Алекс заморгал, похоже, удивленный его тоном. Тамара укоризненно посмотрела на Колла. «Он приемный сын Анастасии», — напомнила она. «И он маг воздуха. Он может помочь». Из своей комнаты вышел Аарон, тоже весь в черном, хотя свои светлые волосы он ничем не прикрыл. Он кивнул Колу. «Мы дали тебе поспать столько, сколько было можно». «Вы сегодня на тесте показали весьма мощную магию хаоса», — произнес Алекс. «Представляю, чего мне будет стоить не отставать от вас». Кол и Аарон переглянулись. В их взглядах читалось нежелание обоих служить примером для подражания и вообще когда-нибудь вновь использовать свою магию. Кол чувствовал себя как выжатый лимон. «Тебе стоит переодеться во что-нибудь темное», — добавил Алекс. «Мы же не хотим, чтобы нас заметили с дороги». Кол вернулся к себе и переоделся в черные джинсы и самый темный из свитеров, что смог найти, который оказался темно-синим. Едва не забыв, он в последний момент все-таки взял Мири из тумбочки и сунул кинжал за пояс джинсов. Затем разбудил Хевака, спящего на кровати с вываленным на одеяло языком. «Пошли, дружище!» — позвал Кол. «Время приключений!» Когда он вернулся в гостиную вместе с Хеваком, остальные уже их ждали. Алекс открыл входную дверь. Оглянувшись на Колла, Тамара вышла следом за ним. Кол шагнул в коридор и изумленно оглянулся. Все было как обычно. Скальные стены, проход, тянущийся влево и вправо, но в воздухе висела странное марево Точно он вибрировал вокруг них. «Камуфляж», — тихо пояснил Алекс. «Он держал правую руку перед собой, а его пальцы совершали серию замысловатых движений, будто он играл на невидимом пианино. Изменяю молекулярный состав воздуха вокруг нас, чтобы людям было сложнее нас различить, когда мы будем проходить мимо». Кол вопросительно приподняв бровь, посмотрел на Тамару, словно ожидая подтверждения. Та лишь пожала плечами, но на ее лице читалось откровенное восхищение, что тоже раздражало. Если кто-то сегодня и применил потрясающую воображение магию, так это определенно Кол, Хотя ему и не нравилось думать об этом в таком ключе. Что, если Аарон так считал? Но тут в ладони Аарона, освещая путь, вспыхнул огненный шар. «Идем», — сказал он. «Нам к выходу на задание?» Алекс кивнул. И они все пошли. На стене вытянулись их тени, продолженные светом от огня Аарона. Длинная Алекса, затем Аарона, Колла и Тамары, а замыкала их семенящая позади тень Хевака. Им встретилось несколько людей, но, как и обещал Алекс Никто, похоже, не заметил ни их самих, ни их теней. Селия тихо говорила о чем-то с Рейфом. Когда они прошли рядом, она нахмурилась, но и все. Мимо, уткнувшись носом в стопку бумаг и ни разу не оторвав от них взгляда, прошагал мастер Норт. Кол задумался, когда мастер Руфус собирается научить их подобным классным трюкам. Но пришел к мрачному выводу, что ответом, скорее всего, будет никогда. Мастер Руфус не походил на человека, который стал бы учить своих учеников, как скрыться от учителя. Они вышли через выход на задание. Хевок, привыкший, что этим путем его выводят на прогулки, повернул к любимым деревьям и кустам. Но Алекс указал в другом направлении. «Сюда!» Позвал кол своего волка так громко, как только хватило духа. «Пошли, дружище!» «Куда мы идем?» — спросил Аарон. «Алма нас ждет», — ответил Алекс, подведя их к грунтовой дороге, по которой каждый год поднимался на холм магистериума автобус. Спуск был пологий, но довольно крутой. Они преодолели его намного быстрее по сравнению с тем, как на медном годе вчетвером брели по лесам. Или как на «Железном годе» Кол и Тамара в панике бежали по холмам за похищенным Аароном. «Дороги — это замечательно», — меланхолично подумал Кол, обещая сам себе ходить по ним чаще. «Меньше похищений элементалями, больше дорог». Они свернули на повороте и увидели стоящий у большой кучи камней мини -вэн. Из окна высунулась Алма. «Я не ожидала, что у вас, дети, хватит смелости явиться», — резко бросила она. «Залезайте». Алекс открыл дверцу минивена, и они втиснулись внутрь. Как только дверца захлопнулась, Алма нажала на газ, рванув вперед с куда большей скоростью, чем на взгляд Кола было необходимо. Хэвок заскулил. «Думаю, стоит перехватить грузовик на 211-й дороге». Вопрос в том, как заставить его остановиться, исключая столкновения. И прежде чем вы спросите, а почему нет, я отвечу, что животные могут пораниться. У Алмы была неприятная привычка оборачиваться во время разговора, проверяя их реакцию. Коллу очень, очень хотелось напомнить ей следить за дорогой, но он боялся, что она от неожиданности дернет руль и отправит их на дно оврага. «Хорошо», — вместо этого сказал он. «Почему вы не могли сделать это сами? Вы и другие из Ордена Беспорядка?» — спросил Алекс. Алма вздохнула. Точно это был очень глупый вопрос. «Кого, как ты думаешь, они станут подозревать в первую очередь? Орден Беспорядка работал в лесах вокруг магистериума с того момента, как нам разрешили здесь находиться». Мы ловили, маркировали и иногда даже убивали охваченных хаосом животных. Но лишь в случаях крайней необходимости. Ассамблее известно, что мы категорически против уничтожения столь ценных экспериментальных образцов. Поэтому у наших людей должно быть железное алиби. «Это так трогательно, вся ее забота!» — шепнул Аарон Коллу в редком приступе ехидства. Кол молча согласился. Хэвок не был ценным экспериментальным образцом. Он был его домашним волком. Колу бы очень хотелось, чтобы всех животных ожидало нечто лучшее, чем смерть или попадание в руки Ордена. — А что насчет вашего алиби? — спросила Тамара. — Моего? — отозвалась Алма. — О, есть записи, доказывающие, что этой ночью я была с Анастасией Тарквин действующим членом ассамблеи. Она была столь любезна, что разрешила мне спуститься к элементалям, и мы потеряли счет времени, с головой уйдя в новые эксперименты. «А что насчет нас?» Кол вернулся, как он считал, к главной теме. «А это ваше дело», — ответила Алма, выруливая на шоссе. «Они проехали мимо заправочной станции», где в прошлом году ждали, когда за ними приедет дворецкие семьи Тамары, Стеббинс. Впереди потянулось широкое дорожное полотно. На секунду Кол представил, что они просто едут куда-то без всякой причины, чтобы развлечься. Но явно не в компании Алма. Это было бы странно. Алма хмыкнула и остановила машину. Они высыпали из кузова, радуясь возможности вдохнуть свежий воздух. Было холодно и воздух щипал Колла за щеки и подбородок. Они стояли у развилки дорог 211 и 340. Сейчас здесь было пусто, и лишь луна, огромная и бледная, висела над ними, подсвечивая белую разметку на шоссе. Алма посмотрела на часы. «Они будут здесь минут через пять», — сообщила она. «Не позже. Нам нужно придумать, как заблокировать проезд». Она посмотрела на Колла, точно прикидывая, хватит ли его размеров, чтобы перекрыть дорогу. «Я все сделаю», — вызвался Алекс. Он встал на обочину у самой развилки. «Что он задумал?» — шепотом спросила Тамара, но кол помотал головой. Он не имел ни малейшего понятия. Оставалось лишь смотреть, как Алекс вытягивает перед собой руки и вновь начинает шевелить пальцами, точно перебирая клавиши пианино. Перед ними заклубились световые всполохи. Алекс наклонился вперед, и огни стали насыщеннее, ярче. Кол наблюдал за ним с легкой завистью. Именно так он всегда представлял себе магию, а не ту беспросветную тьму, что выливалась из его рук. «Вон они!» — шепнула Тамара, указывая куда-то вперед. Кол тоже различил вдалеке большой черный грузовик, направляющийся к развилке с востока. Его фары казались пока горящими спичечными головками, но они быстро приближались. «Скорее, Александр!» — рявкнула Алма. Алекс скрипнул зубами. Было видно, каких немыслимых трудов ему все это стоило, и Колу даже стало немного стыдно, что он недавно так грубо себя с ним повел. Свет перед Алексом погас, а цвет, сгустившись, обрел формы, превратившись в ряды желто-оранжевых деревянных перегородок с крупной черной надписью «Проезд закрыт». Ограждение было высоким и казалось ужасающе плотным. «Алекс, уходи!» — крикнула Тамара. Качаясь от усталости, Алекс поплелся к ним. Алма успела отвезти их за минивэн как раз вовремя. В следующую секунду грузовик затормозил перед ограждением. Это был обычный на вид 18-колесный грузовик без опознавательных знаков и надписей на боках. Выпрыгнувший из кабины водитель выглядел совершенно обычным человеком. На нем даже была бейсболка. Он подошел к ограждению и нахмурился. Из кузова послышался голос. «Просто сдвинь их!» Раздраженно бросил кто-то тоном человека, привыкшего раздавать приказы. «У нас расписание!» «Что, если дорога повреждена?» — отозвался водитель. «Эти ограждения не ставят без причины». Кол не знал, выдержит ли иллюзия Алекса физический контакт. Необходимо было что-то предпринять. Он посмотрел на Алму и прищурился. До него вдруг дошло, зачем именно она научила его и Аарона стуку по душе. «Нам придется их вырубить», — прошептал он. Арон коротко кивнул, хотя и выглядел изможденным. Они оба этим днем применили мощную магию хаоса, и у них не получится держаться друг друга в качестве противовесов, если они будут одинаково истощенными. Им придется действовать очень аккуратно. Кожу колла заколола. Несмотря на усталость, хаос легко вошел в его пальцы. Ему подумалось, что, возможно, именно усталость помогала творить магию, и если он слишком сильно устанет, хаос поглотит его, а он и не заметит. Второй говоривший спустился из кабины и сердито-хмурясь пошел к водителю. На нем была одежда оливкового цвета, как у всех членов ассамблеи. Коллу этот человек показался знакомым, но он не смог вспомнить, где именно его видел. Тамара придушенно ахнула. Она, разумеется, его знала. Судя по всему, он был какой-то важной шишкой. Глаза Алекса расширились, и даже Алма выглядела так, будто была готова прервать операцию. Коллу нужно было действовать быстро, пока их всех не сковала паника. Они пришли сюда, чтобы освободить животных, запертых в кузове этого грузовика. Животных, которым угрожала опасность. Уже одной этой мысли и краткого взгляда на залегшего в канаве Хевака оказалось достаточно, чтобы Колу вернулась решимость. «Насчет три», — шепнул он Аарону. «Стукнем их по душам. Ты берешь водителя, а я другого парня». Уголок рта Аарона приподнялся, и Кол предположил, что друг обрадовался возможности применить этот прием в реальных условиях. А, возможно, он думал и о животных тоже. Потянувшись вперед своей магией, Кол почувствовал душу члена ассамблеи. Даже до души Алмы было тяжело дотронуться, а ведь он тогда находился в полнейшей безопасности внутри магистериума. У него было в запасе сколько угодно времени, и она сама была настроена на контакт. Душа этого члена ассамблеи была неуловимой и непостоянной. Она точно ускользала от него, стоило ему приблизиться. Он почти ее видел, серебристое нечто, похожее на запутанный клубок из множества замысловатых петель. Ему пришлось совершить резкий выпад, оставив попытки смягчить удар, и он почувствовал, как магия хаоса коснулась души, но сейчас это скорее напоминало сильный шлепок. Мужчина упал. Когда Кол мысленно вернулся в собственное тело, он обнаружил себя лежащим на спине ароны и Тамара склонились над ним. «Ты знаешь, кто это был?» спросила Тамара. «Ты знаешь, кого ты сейчас вырубил?» Кол помотал головой. Разумеется, он не знал. «Папу Джаспера!» сказала Тамара. «Ого!» Колу было известно, что папа Джаспера состоит в ассамблее. Он даже видел его на вечеринке, когда погибла Дженнифер. Как он мог забыть? Вот почему все остальные засомневались. «Я крут!» Джаспер так разозлится, он и Арон дали друг другу пять. Детский сад. Тамара протянула Колу руку, помогая подняться. Хевок залаял и подпрыгнул, поставив передние лапы на грудь хозяина. Кол почесал волку загривок и оглянулся. Папа Джаспера мирно лежал на дороге. Его оливковая мантия прикрыла асфальт вокруг него. При ближайшем рассмотрении это оказался практически ничем не примечательный мужчина, с темно-коричневыми волосами и аккуратной бородкой. Бесчувственное тело водителя валялось в канаве у дороги. Кол смотрел, как Алекс выбрался, подошел к папе Джаспера. Приподняв тело над землей, он при помощи магии понес его к обочине. Алекс выглядел усталым и бледным до серости, точно израсходовал все силы. Кол посмотрел по сторонам. «Где Алма? Разве она не должна ему помогать?» «Она там», — подсказал Арон, словно прочтя мысли Кола. Алма стояла перед задней дверью кузова, закрытой на цепь и массивный висячий замок. Ее белые волосы развивались на ветру. Она совершала руками какие-то пассы. Из ее ладони вырывались искры — магия металла. В воздухе пахло раскаленным железом. «О, нет!» — выдохнула Тамара, и в этот же миг душка замка сломалась. Дверь кузова больше ничего не сдерживала. Алма схватила ручку, дернула вверх, точно поднимая жалюзи. «Они здесь!» — громко сообщила она и вдруг закричала. Из кузова сплошным потоком вырвались охваченные хаосом животные. Хэвок пронзительно завыл при виде покидающих плен сородичей. Волков, собак, пронырливых горностаев и бросившихся во все стороны крыс, оленей и опоссумов, И даже медведей, огромных неуклюжих громил с разноцветными глазами-воронками. «Я думала, они будут в клетках!» — воскликнула Алма, глядя на разбегающихся животных. «Скорее! Их нужно собрать!» Но животным не было до нее никакого дела. Она побежала за ними, Магия отнесла нескольких назад в кузов, но удержать их там было сложно, учитывая, что все новые и новые рвались на свободу. — Мы можем заставить их исчезнуть, — тихо предложил Арон Отправить пустоту. — Нет! — отрезал Кол. Он не мог на это пойти, ведь животные выглядели сильно напуганными, даже если кто-то из них бежал в их сторону. Трое ребят и Хэвок отступили к мини-вену. Он вдруг показался Коллу ужасно маленьким. «Скорее!» — к ним хромал Алекс. Позади него животные в панике носились по дороге, гонялись друг за другом. Но вели себя при этом удивительно тихо, не как обычные звери. Кол слышал тихое рычание, но и его издавал хэвок. «Нужно запустить связывающее заклинание. Оно превращает воздух в подобие ограждения». «Ты и можешь это сделать?» — спросил Колл. Алекс помотал головой. «Я на нуле». Он и правда выглядел ужасно. Даже белки его глаз казались серыми. «Как и мы», — сказал Аарон, имея в виду себя и Колла. Алекс повернулся к Тамаре. «Тамара, я могу объяснить, как это делать. Это не так сложно». «У меня получится, даже если это очень сложно», — решительно ответила она. «Рассказывай». «Ого!» — вскрикнул Аарон. Что-то пронеслось мимо него, длинное, темное и с пылающими глазами. Он вжался спиной в машину и дернул за собой Колла. Хевок хотел помчаться вдогонку, но Кол резким тоном приказал ему оставаться на месте. Алекс что-то тихо говорил Тамаре, та кивала в ответ. Он еще не успел замолчать, а она уже подняла руки и зашевелила пальцами. Но не так, как это делал Алекс». В ее случае было похоже, будто она дергает за тугие струны. Кол подумал, что каждый творит магию по-своему. Кол почти почувствовал исходящую от Тамары силу. Но вместо воздушной преграды вокруг животных возник большой круг истлеющих угольков. Правда, даже с огненным ограждением, которое остановило большую часть бывших пленников, немало их успело разбежаться по округе. Животные были напуганы пламенем, их глаза смотрели безумно и дико. Многие оскалились. «Каково это носить в себе хаос?» – подумал Кол. Ему захотелось коснуться души одного из них, понять, что именно с ними сделали. Но времени на это не было, необходимо было действовать. Лиса прыгнула на Алму, целясь ей в горло, но та отбила зверя. Еще одна накинулась на ноги женщины. В траве под мини-веном скользнула и скрылась из виду змея. «Берегись!» — Алекс спихнул Тамару в сторону. Два огромных, напоминающих танки бурых медведя бросились к мини-вену. Алекс и Тамара упали на землю, а Кол вскинул руки, готовый ударить по зверям тем, чем придется — огненным всполохом или черным хаосом. Он сам не знал наверняка, но это было то же самое, что пытаться зачерпнуть воды из пересохшего колодца. Руки дрожали, но ничего не происходило. И затем один из медведей прыгнул на него. Он услышал, как закричал Аарон, когда медведь одним взмахом лапы сбил его с ног. Кол, оглушенный, откатился в сторону, и медведь завис над ним и заревел. Кол увидел, как Арон выбрасывает перед собой руку, но эффект был тот же. Ничего, кроме пары тусклых искр между пальцами. Ноль магии. Кол потянулся через спину к Мири, но в этот момент хэвок прыгнул. Челюсти, охваченного хаосом волка, сжались на шее медведя, глубоко уйдя в толстую шкуру. Медведь раскатисто взвыл. Хевок, не разжимая зубов, забил когтями по его спине. Медведь затрясся всем своим массивным телом, пытаясь сбросить Хевока. Волк какое-то время держался, но все-таки сорвался и, громко заскулив, ударился о землю, а медведь тяжело побежал к центру дороги. Достав Мири, кол с трудом поднялся. Быстрая проверка подтвердила, что с волком было все в порядке. Аарон подобрал где-то палку и с ее помощью пытался отбиться от второго медведя. Алекс, приказавший Тамаре спрятаться за минивеном, подбежал к нему как раз в тот момент, когда медведь выбил палку из рук Аарона. Алекс оттолкнул Аарона с дороги и, повернувшись лицом к зверю, выбросил перед собой руки. Из его ладоней заклубилась магия воздуха. Красно-оранжевые вращающиеся воронки глаза медведя вспыхнули, и он ударил Алекса лапой. Тот вскрикнул и упал на одно колено. В лунном свете его свитер покраснел и мокро заблестел, а ткань на рукаве повисла кровавыми лохмотьями. — Алекс! — из-за противоположной стороны минивэна выскочила Тамара и ринулась к ним. Кол не сомневался, что она не останется в стороне арон двигал руками точно пытался дотянуться до магии хаоса но похоже безрезультатно арон закричал кол лови он бросил мире арон поймал кинжал и взмахнув им в сторону медведя рассек ему грудь брызнула кровь зверь заревел его глаза сузились не отрываясь от тамары в руках которой горело пламя Не решившись пойти против огня и клинка, медведь развернулся и, громко топая, умчался прочь. Но дело было сделано. Тамара отвлеклась, и огненное ограждение начало рассыпаться. Охваченные хаосом животные опять стали разбегаться, и некоторые из них, сверкая глазами во тьме, направлялись к минивену. Кол захромал к друзьям как раз в ту секунду, когда Алекс рухнул в траву. Весь его свитер, казалось, пропитался кровью. Кол слышал панический голос Тамары. Видел, как Аарон смотрит на свои ладони, в которых не было магии. Они израсходовали все силы. Они больше ничего не могли предпринять, а животные приближались. «Но ведь это неправда, не так ли?» Произнес тихий голос где-то в сознании Колла. «Он мог кое-что предпринять». Он вспомнил, как они были у гробницы врага, как охваченные хаосом люди слушались его, потому что это его душа их создала. «Я должен их подчинить», — подумал Кол. «Я должен что-то сделать». Его душа создала и этих существ тоже. «Эй, вы!» Голос Кола прозвучал слабо и неуверенно. «Вы все! Стойте!» Животные продолжали наступать. Кол сглотнул. Нельзя быть трусом. Они все в опасности. Они могут умереть. Даже папа Джаспера, лежащий в канаве и совершенно беззащитный, оставалось лишь надеяться, что его еще не затоптали сотни охваченных хаосом белок. Кол сделал глубокий вдох и потянулся к собственной душе к душе, что когда-то обитало в другом теле, прежде чем вселилась в его. «Слушайте меня!» — заорал он. «Охваченные хаосом! Вы знаете, кто я!» Животные застыли. Кол тоже. Он слышал бешеный стук собственного сердца. Сработало, он вновь открыл рот. «Охваченные хаосом! Вернитесь в грузовик!» «Делайте, как я говорю!» Казалось, приказ продолжал вибрировать в воздухе, даже когда кол замолчал. Произнесенные слова эхом отозвались у него в голове. По краям поля зрения заплясали черные точки. Животные зашевелились. Ему почудилось, что некоторые из них стали поворачивать, сливаясь в общий поток. Но к тому моменту, Зрение Колла окончательно затуманилось. Он потянулся к Арону, своему противовесу, но магия Аарона так ослабла, что он не смог его найти. Колл остался один во мраке. В отчаянии он позволил своему сознанию соскользнуть в пустоту.